Глава 71. Знамение. То, что наблюдалось в акватории Ротора-Статора, прекрасно смотрелось и на самих островах. И потому все туземцы возрились вверх, ведь сейчас им наверняка подавали сигналы сами неумолимые огненные рыбы, без всяких передаточных цепочек в виде шаманов-колдунов. На добрый десяток минут жизнь на островах замерла, ибо любые производимые аборигенами действия мгновенно остановились, Все имеющие глаза впитывали внутрь себя невиданное зрелище. Кстати, если бы кто-то из местных вел летопись происходящего, данное происшествие, с неизбежностью зафиксировавшись, оставило бы за кадром вырванные из жизни минуты. В условиях первобытной культуры столь малые отрезки времени не только не имели никакого значения, но и не поддавались измерениям вообще. Только случайный, отрешенный о текущей действительности наблюдатель сумел бы засечь этот странный сбой происходящего. Кто-то выше находящийся будто бы поставил фильм об островной жизни на паузу, а сам удалился перекурить. Фильм этот имел странную избирательность. Ночной ветер продолжал раскачивать листву и травинки. Любящие темноту бабочки не оставили порхания над цветочками, а кровососущие насекомые разыскивать новые жертвы. Однако все туземное население выключилось из действительности. Замерли укачивающие детишек, совершенно непривлекательные для цивилизованных эр-арбаков туземные мамаши. Подняли очи долу, жующие в безделье кору черного дерева старики. Возрились в высоту, покрытой маскировочной окраской войны. Отложили созданные из костей черверыла весла-гребцы боевых охотничьих пирог. Но, конечно, не все так просто. Энтропии редко удается завоевать плацдаром полностью и сразу. На самом деле, внутри каждой запрокинутой вверх головы шла переработка и накопление информации. Вершащиеся наверху события, в реальности представляющее собой просто взаимодействие квантово-электронной составляющей магнитных поясов планеты, дешифровывалось в каждой из голов по-своему, лишний раз доказывая, что любое человеческое сообщество есть просто передаточная фаза между миром идеалистических представлений и окружающей материальной структурой. Например, смотрящий вверх колдун самой длинной земли рчажеек идентифицировал происходящее как знак свыше. Мысленно он уже трогал длинные волосы молодой вдовы по прозвищу Неолд Сладкий Орех. Мерцающее наверху сияние нити явно указывало именно на такую трактовку. Ждущий длинной ночи уже прикидывал, как завтра в полдень принесет богам давно откладываемую человеческую жертву, дабы потерявшее многих хороших воинов племя быстро восстановилось в численности и мощи. Он размышлял о том, что придется провести переговоры с вождем высокой земли, даже заключить скрепленные ожогом щупальца соглашения о временном прекращении охоты друг на друга – дабы количество воинов и охотников не уменьшилось еще более и хватило грибцов для следующего пришествия обыкновенных слонокитов. И его мысли входили в противоречие с идеалистическим миром другого соплеменника. В покуда не раскупоренном черепе его помощника, Гунара, под воздействием изливающейся с неба цветовой феерии, возникали приятные картины будущего возвышения. Ведь если племя длинной земли будет завоевано соседями, то собственного вождя тут более не потребуется, и тогда обязанности наместника с неизбежностью перейдут к местному колдуну. А кто после уничтожения Арчажейка, по всей видимости, наконец дождавшегося своей длинной ночи, станет тут верховным шаманом? Сам Гунаар Вечерний Глаз сейчас, как и все остальные, замер, пораженный зрелищем в самое сердце. Он совсем не догадывался, что посланные по его следам двое лучших воинов самой высокой земли тоже остановились, любуясь небом, и когда демонстрируемый богами фейерверк закончится, они продолжат преследование, ибо по мысли вождя Теянаса никто не мог гарантировать, что помощник чужого колдуна не ведет игру на несколько фронтов одновременно. Сам же вождь племени высоких и хозяин теплого пара сейчас тоже не сидел сложа руки. Точнее, в настоящий момент именно сидел, ибо, как и все прочие, любовался разметавшимся наверху природным салютом. Этот огненный перелив явно давал понять, что новое начинание вождя будет иметь несомненный успех. Он сделал очень правильно, воздержавшись от совместного убийства сросшихся плавником гигантов. Теперь Дузек, нетонущий потерял почти все свое воинство и, вполне может случиться, наконец-то утонул сам. Несомненно... То же самое произошло бы и с охотниками высокой земли, ввяжись они в бой. А теперь страшные каменные киты ушли, им не понравилось жить в маленькой бухте. С ними исчезли и новые ряженые пришельцы, сумевшие, в полном соответствии с предсказанием старого кинки, добраться до самых дальних реликвий высокой земли и тем удовлетворить свое любопытство в полной мере. Теперь же все на обеих землях будет в порядке и под контролем. Вряд ли кто-то из разбитой армии Дузека Нетонущего ожидает нового нападения в ближайшее время. А ведь это будет не неумелый рейд, плохо ориентирующихся в вопросах войны на суше ряженых. Это будет продуманное прочесывание всей длинной земли, привыкшими к местной природе солдатами-охотниками соседнего острова. В настоящий момент все они, во главе с вождем Таянаса, начали переправу через бухту. Точнее, несколько замерли, наблюдая доброе предзнаменование, посланное огненными рыбами. После захвата поселения Длинных хозяин теплого пара собирался устроить большое показательное жертвоприношение, а затем еще более отменное заготовление мяса. Ведь кто знает, может приход огромных сросшихся каменными плавниками китов спугнет настоящих черверылов, и они долго-долго не приплывут. И тогда племя самой высокой земли должно быть готово пережить очень-очень длительное голодание. Но не только Тенасы, хозяин теплого пара и теплой воды, но даже умнейший шаман Кинка, съевшего главного ряженого, не могли представить, насколько долгим оно будет. Конец книги. Спасибо.